16. Джалин. Нижний ящик письменного стола Доминика не заперт. Но там пусто. Внутри не соринки. Не понимаю, зачем было запирать ящик, в котором ничего нет. Похоже, ночью Доминик все из него вытащил. Раздосадованная, громко захлопываю этот ящик и роюсь в остальных. Но и там ничего особенного не нахожу, Бумаги, стикеры и другие канцелярские принадлежности, семечки, жвачка. Так ничего и не обнаружив, выхожу из кабинета. Надеваю в прихожей кроссовки, беру телефон с наушниками и запираю за собой дверь. Лучше покинуть дом, пока я не натворила того, о чем потом буду жалеть. В конце подъездной дорожки стоит полицейская машина. На водительском месте сидит женщина-офицер, стекло с ее стороны наполовину опущено. Это она приходила к нам вчера. Незамысловатая короткая стрижка, гладкая темно-коричневая кожа блестит на солнце. Офицер Бёрнелл. Заметив меня, она машет рукой. «Доброе утро, миссис Бейкер!» — нараспев здоровается, цебёрнелл. «Доброе утро!» — отвечаю я, хотя на самом деле мне совсем не хочется с ней разговаривать. — Уйти бы поскорее, но с моей стороны это было бы невежливо, а я женщина воспитанная. — На пробежку собрались, — интересуется Бернул. Да, сопровождать меня не нужно. Скорее всего, потом я зайду в кафе. — Хорошо. Вы уверены, что все в порядке? — Абсолютно. Следите лучше за домом, раз уж так надо. Бернал кивает, гордясь данным ей поручением. «Будет сделано!» Надев наушники, удаляюсь трусцой, так что и офицер полиции, и наш район вскоре остаются позади. Бегу по тротуару, светит солнце, мимо несутся машины, а в моем телефоне Джазмин Салливан поет о том, как она отомстила бывшему, разбив стекла его авто. Вспоминаю вчерашний эпизод с круассаном на парковке. Сколько калорий, сколько чувства вины. Ускоряю бег, направляясь в сторону кафе Бин-бар. Это мое любимое заведение, где кроме кофе подают отличные смузи, а еще там пекут фирменные брауни и посыпают их сахарной пудрой. Одергиваю себя. Нашла о чем думать, о шоколадных пирожных. Круассаны мне что ли мало? Опускаю наушники, и теперь они висят на шее. Перевожу дух, прежде чем войти в бин-бар. Заказываю смузи из голубики и банана и оплачиваю покупки при помощи Apple Pay. Дожидаясь, когда мой заказ будет готов, обвожу взглядом кафе и за столиком у окна замечаю знакомое лицо. Это та самая женщина, которая на митинге подарила нам чай. Кажется, идан Она сидит за ноутбуком, что-то просматривая и не сводя глаз с экрана. Волосы собраны в два пышных темных пучка на затылке, на ней черное кимоно поверх темно-зеленого хлопкового топа, а подошвы ее ботинок облеплены засохшей грязью. Хотя я не в настроении болтать, и мне по-прежнему не дают покоя мысли о том, что же именно Доминик прятал в нижнем ящике стола, пожалуй, надо поблагодарить эту женщину за чай. «Смузи с голубикой и бананом!» — громко объявляет бариста и ставит мой стакан на стойку. Взяв смузи и соломинку, петляю между столиками. Иден поднимает глаза и при виде меня вздрагивает. Я вскидываю руку, собираясь ей помахать, но тут Иден резко захлопывает ноутбук. «Здравствуйте», — говорю я, — «извините, что отвлекаю. Вас ведь Иден зовут?» «Да», — отвечает она. «Тон то неприветливый». «Все ясно. Я оторвала ее от дела. Сейчас я для нее досадная помеха. При этой мысли меня охватывает неприятное чувство. Для мамы я всегда была обузой. Ребенок постоянно ей мешал. С трудом сглатываю ком в горле. Я только хотела поздороваться и еще раз поблагодарить вас за чай, который вы нам подарили на митинге. Доминику он очень нравится». Тут Иден смягчается, и ее поза становится более непринужденной. Вот как! Да, я еще не успела попробовать ваш чай, но в ближайшее время обязательно. Иден смотрит на меня так долго и пристально, что я начинаю переминаться с ноги на ногу. Такое чувство, будто эта женщина читает мои мысли, стараясь понять, правду я говорю или нет. Когда Иден указывает на стул напротив, я испытываю облегчение. «Пожалуйста, госпожа первая леди, присаживайтесь». Невольно улыбнувшись, опускаюсь на сиденье. За четыре года так и не привыкла к титулу первой леди. В открытые окна льется солнечный свет. ей и без того вся разгреченная, а теперь мне становится еще жарче. Вынимаю из упаковки соломинку, втыкаю ее в крышку на стакане смузи и делаю большой глоток, чтобы немного охладиться. «Извините, что отвлекла вас», — повторяю я. Иден, не отрываясь, смотрит мне в глаза. «Ничего страшного. Скажу больше, если бы не вы, я бы сейчас читала уничижительный отзыв о своем чае», — отвечает Иден, и ее лицо снова становится хмурым. «Кто-то утверждает, что один из моих самых популярных напитков — медовый чай — по вкусу похож на жидкий пластик». «Ах, вот оно что!» Теперь понятно, из-за чего Идон раздосадована. Я рада, что причина не во мне. Да, приятного мало, сочувствую я Иден. В отзывах иногда так грубят. Ужас, соглашается Та и делает большой глоток кофе. Вообще-то приятно встретить такую важную персону в обычном кафе. Вы живете где-то поблизости? Киваю, хотя строго говоря на такие вопросы отвечать нельзя особенно после того, как вчера кто-то ломился в дом. Да, в нескольких милях отсюда. Хорошее место. Иден окидывает меня взглядом. Вы с утра спортом занимались? Как будто вспотели немного. Да, решила выйти на пробежку, чтобы сжечь лишние калории. С натянутым смешком ёрзаю на стуле, и мне кажется, что остатки круассана в животе еще дают о себе знать. Ничего лишнего не замечаю. «Выглядите прекрасно!» Невольно расплываюсь в улыбке. Знала бы Иден, насколько внешний облик не соответствует внутренним ощущениям. До сих пор чувствую себя толстой девчонкой, на которую не обращал внимания ни один парень. Той самой, чьи лучшие друзья — пончики, пирожные и печенье с шоколадной крошкой. Но вместо честного признания я отвечаю. «Спасибо, стараюсь держать себя в форме». Повисает долгая пауза. Наконец Иден подается вперед и спрашивает. «Можно? Я погадаю вам по руке». Этот вопрос застает меня врасплох. Окидываю взглядом кафе. А Иден смотрит на меня круглыми от любопытства глазами. «Прямо здесь?» — уточняю я. «Конечно, почему нет?» — пожимает плечами Иден. «Дело-то минутное». Я всегда представляла, что по руке гадают в крошечных салонах, за закрытыми дверями, чтобы посторонние не услышали. э хорошо. Вытягиваю руку и кладу ее на стол ладонью вверх. Оживившись, Иден выпрямляется на стуле и начинает водить пальцами по линиям ладони, изучая их. — Вы с юных лет мечтали о замужестве произносит она, не отрывая взгляда от моей руки. Но сейчас вы недовольны семейной жизнью. У меня падает сердце. Внимательно наблюдаю за Идан. Она сосредоточенно хмурится. Ее розовато-лиловые губы слегка поджаты. Вашему семейному счастью мешает нечто скрытое, какой-то секрет. В чем бы он ни заключался, это вобьет клин между вами и мужем. Теперь Иден смотрит на меня в упор, и я не в силах отвести глаза. Как только гадалка выпускает мою руку, я поспешно кладу ее на колени. — чего вы несчастны, Джалин Бейкер? Что вы скрываете? Вопросы Иден кажутся безобидными, но не вонзаются в меня будто шипы, и я чувствую уколы в груди, ребрах, сердце, повсюду. Мне пора. Порывисто встаю, оттолкнув стул и бросаюсь прочь из кафе. Повернув за угол, я прохожу мимо окна, у которого сидит Иден, и замечаю, как она провожает меня взглядом. Я готова поклясться, что эта женщина улыбается, поднося к губам чашку с кофе.